1986 год Я проиграл соревнования Ну и решил себя наказать Стал бегать каждое утро по 15 километров По 4 минуты на километр Итого час Кто бегал, тот поймет всю глубину этой аферы Причем в моменты, когда мне казалось, что ноги встают Голова тихо спрашивала «Ну что, сдох доходяга?» В ответ на это доходяга резво начинал убивать свое эго, скрипя зубами и свято веря в то, что после подобных тренингов выносливость его поднимется до небес. Короче, через месяц забегов вес мой упал ниже 70 килограммов. Кто меня видел? Тот поймет, что столько весит мой скелет. А выносливости хватало на пробежку от кровати до туалета. Затем наваливалось полуобморочное состояние и так далее. Последовательность, постепенность и разумность. Не стоит путать наши семинары с нашей ежедневной работой. Жестокости и там до жути Но нагрузки всегда в рамках приличий Потому как расписаны макроциклы И идет эволюционный учебный процесс Человек реализует в бою все, что может реализовать Это и есть предпосылка для победы Имея запредельный арсенал Но не умея им пользоваться, погибнешь у дверей оружейной комнаты, так и не решив, стоит ее открывать или нет. Все, что сохраняет здоровье, повышает духовные и физические составляющие личности, все это путь к победе. Победе над собой и потенциальным противником. Когда человек просит прощения за то, что наступил на ногу соседу по автобусу, это более чем прилично и обоснованно. Когда, сделав пакость, ребенок лукавит и хнычит, это способ уйти от ответственности. Сильные люди – добрые люди. Визгливость – есть косвенное подтверждение наличия комплекса неполноценности. Умность человеческая – субстанция необъективная. Штука темная и, скорее всего, самонадеянная. А насчет прощать или не прощать – это дело сугубо личное. Одно дело воробей, простивший слону, что тот на него нагадил, а другое – Миамота Мусаси, уехавший на лодке с острова, на котором яростно разминался юнец, мечтавший обессмертить свое имя, зарубив самого великого. Доброта – это и есть сила, так как человек принимает решение не потому, что его навязали, а потому что считает себя сильнее, умнее и добрее других. Пусть даже при этом выглядит глупее злобного и самоторчащего окружения. Нет, я никого конкретно не имел в виду.